Глава 14, в которой лорд-ректор изволит страдать морально, а Тася опять голодает. Эол Девиаль Я никогда даже на собеседование не приглашал секретарш младше сорока лет, потому что девчонок на этой должности сплошные неприятности. Но уме у них одна романтика, работать толком не умеют, да ещё и через одну пытаются соблазнить начальника. Кто бы мог подумать, что настанет день, когда я буду мечтать совратить свою секретаршу. Которая в данный конкретный момент улепётывала от меня с максимально возможной скоростью, едва выйдя из кареты. Отчётливо ощущалось, что девушке очень хочется сорваться на бег. Но она считает это... А, демоны знает, чем считает. Неприличным, наверное. Из-под чипца выбилась пушистая светлая прядь, и я, идиот, залип. Я реально залип на её волосы, на плечи, на линию талии, на то, как она вздёрнула подбородок, словно хотела что-то сказать напоследок, но сдержалась. Может, действительно жениться? Ну, раз это не приворот, значит, у меня оказывается чувство с первого взгляда, которому плевать и на внешность, и на социальное положение, и на всё на свете. Настоящая любовь же, да? Как в книжках. Э, полная чушь, конечно. Поверить, что я просто влюбился, я тоже не могу. Надо сказать, что я очень хотел, чтобы приворот всё-таки обнаружили. Ведь тогда можно было арестовать девчонку, чтобы потом её допрашивать, чтобы по закону, чтобы от души, чтобы смотреть ей в глаза и говорить «Да, вы, мисс Кассиопис, нарушили сразу три статьи Уголовного кодекса». И вдумчиво выяснять, кто и когда отсыпал ей достаточно мощного приворотного зелья. А она бы хлопала глазами и заламывала руки, а я бы изображал суровость и наслаждался праведным гневом. А не вот это вот всё. Дыхание сбивается, мысли скачут, и хочется пригласить её не на ужин, а в свою постель. Так что я сейчас с удовольствием бы сам себя арестовал. За служебную несдержанность, за моральное разложение, за вопиющий идиотизм. Медленно развернувшись, я пошёл по дорожке в сторону своего дома. Ни с кем беседовать не хотелось. Но кто и когда спрашивает, а чего нам хочется? На одной из боковых дорожек, как раз у перекрёстка аллей, меня ждал Кайшер Айдан. Как всегда, безупречно одет, расслаблен, с лёгкой ироничной улыбкой, которую можно принять за дружелюбие. Если забыть, кто он такой. Желание прибить этого мерзавца — Было едва ли не сильнее потребности уложить Пусинду в кровать. А значит, безумно велико. Надо сказать, я искренне рассчитывал, что мы больше никогда не встретимся. Потому что убивать Кайшера и Дана было запрещено специальным королевским указом. И это откровенно бесило. «Герцог Девиаль?» — кивнул он, делая шаг навстречу. «Рад вас видеть. И должен признаться...» Я рад, что из всего триумвирата службы безопасности в Хармар направили именно вас. Боюсь, мои качества как администратора едва ли повод для радости, — спокойно сказал я. Скорее, это необходимость. Тем не менее, Кайшер слегка приподнял бровь. В отличие от магистра Вертона, вы не злоупотребляете ни своим положением, ни близостью к Короне. И мне крайне не нравились его инициативы. А теперь, когда к управлению приступил человек с головой на плечах, есть надежда, что Хармарская Академия перестанет быть тем, чем она была». «И чем же, по-вашему, была Хармарская Академия?» — осведомился я. «Вы сами видите». Кайшер слегка усмехнулся, но взгляд его оставался серьёзным. «Прекрасно видите». «Значит, вы рассчитываете на перемены?» «Я в некотором роде привязан к этому месту». Он слегка улыбнулся. «Ностальгия, ответственность, и, несмотря на наши с вами прежние разногласия, я хочу, чтобы вы знали, я на вашей стороне. Сделаю всё возможное, чтобы поддержать вас в наведении порядка». И Кайша Рейдан даже склонил голову в поклоне. «Интересно, каких усилий ему это стоило?» и сколько из этих усилий были искренними. Я коротко кивнул, сохраняя нейтральное выражение лица. Правила игры таковы. На демонстрацию лояльности отвечают тем же, особенно если конфликт пока не выгоден. Ценю это, профессор Эйдан, и надеюсь, что ваше обещание — не дежурная формальность. Академии действительно нужен порядок. «Виртон арестован?» В голос Эдикана нечистоведов звучало предвкушение. Мой предшественник явно чем-то насолил ему. Немного подумав, я всё же ответил на его вопросы достаточно подробно. Да, но из-за родства с королевской семьёй нам удалось добиться для Вертона лишь домашнего ареста. Сейчас с этим разбирается первый лорд Триумверата. Именно Дериэлю лучше всего давалась работа с аристократами. Но уже стало ясно, что бывший ректор Хармара — это не тот, кого мы ищем. Проворовался он душевно, но экспериментатором не был. Мы опять пошли по ложному пути. И вместо того, чтобы отыскать очередную сволочь, которая занимается опытами не только над нечистью, но и над фамильярами, вскрыли внутренние проблемы Хармарской академии. «Надеюсь, он получит заслуженное наказание», — кивнула Эйдан. Мы свернули на боковую дорожку, ведущую к служебному сектору аккуратному кварталу с низкими домами, построенными в одном стиле. Там располагались жилища деканов, старших преподавателей и мой особнячок. Чуть в глубине, окружённый бархатным газоном и акациями, посаженными, по слухам, ещё при основании Академии. «Но я ждал вас не ради приятной беседы, лорд Виаль», — сказал профессор и аккуратно достал из внутреннего кармана свёрнутый лист бумаги, который передал мне. Я поднёс его к свету ближайшего фонаря, старинного, кованого, заклинанием устойчивого огня. Но этого не хватило, пришлось щёлкнуть пальцами, чтобы зажечь светлячок и только потом развернуть бумагу. План территории Академии. Схематичный, но вполне понятный. И крестики-метки, разбросанные по всей территории. Один из них обведён кружком, и явно не потому, что это клад. Именно в том месте нашли кладку корневой гидры. «Я отыскал и обезвредил ещё восемь», — тихо сказала Идан. «Одну мы уничтожили вместе». И того девять?» — я нахмурился. Нечистоведение не было моим профилем от слова «совсем», но кое-что о гидрах я помнил. «Да, серпентида, из которой образуется кладка, не была подброшена. На территории Академии была уже взрослая гидра. Мы точно имеем дело с полноценным циклом размножения» а зрелая гидра перед гибелью распадается на 12 серпентинов. У неё не могло быть меньше частей? Исключено. У неполноценных блокируется способность к дальнейшему воспроизведению. Очень плохие новости. Я вздохнул и сжал карту, удерживая на ней светлячок. Ветер усиливался, в кронах деревьев зашумело. Вдалеке мелькнула фигура одного из студентов, спешившего в сторону общежитий. Было уже поздно для прогулок, особенно на фоне такой новой информации. Стоит ли ограничить передвижение студентов и ввести комендантский час? Стало быть, ещё три кладки здесь, и даже вы не можете их найти. Даже вы вовсе не было преувеличением или реверансом в сторону профессора Эйдана. Я прекрасно знал, на что он способен. На многое. И некогда я поплатился за это знание кровью и любовью. Как бы бредово это ни звучало. «Именно так. Плюс меня очень интересует то, как она сюда попала. Гидра?» «Да», — кивнула Эйдан. «Вертон точно не успел разворовать охранные артефакты, а периметр Академии полностью защищён. Таким образом, нечисть определённых классов опасности по-прежнему отслеживается. Взрослая Гидра, да и Серпентида, точно относятся к такому классу если быть точным, но и перед началом размножения Гидре требуется спокойствие и внушительная кормовая база». «Стало быть, ей требуется союзник», — подытожил я, — «то есть покровитель и кормилец. Самое ироничное в том, что наибольшее подозрение вызываете именно вы, профессор Эйдан, по вполне понятной причине». «Я вид ценный и охраняемый», — открыто усмехнулся Кайша Рейдан меня нет нужды мутить воду в моём же пруду». Не хотелось признавать, но сейчас я был с ним согласен. «Значит, будем искать», — кивнул я. «Для начала нужно понять мотивы этого сомнительного рыбака, который удит в чужом водоёме, да ещё и такими методами». Заметив, что мы подошли к моему дому, я остановился и, вернув Айдану лёгкий поклон, сказал. «На этом прощаюсь. Спасибо за ценную информацию. Мои люди начнут расследование». Профессор молча кивнул и направился дальше по дорожке в сторону домиков для высшего преподавательского и управленческого состава. А я легко взбежал по ступеням, нашаривая в кармане ключ. В кустах мелькнул мелкий зверёк, и я резко повернулся. Но на тропинку выскочил бармасур, которого я уже видел тут, миукнул и убежал дальше. Не Флена, а жаль. Кто и очень любопытный говорящий филени, у меня накопилось много вопросов. Тася Данилова. Очень хотелось спать. Только насладиться этим не выйдет. Ведь мне ещё нужно выйти в парк и найти тех, кто добросердечно приложит меня заклинанием посильнее. Но не пришлось, потому что в Филену я так и не обернулась. Несмотря на то, что даже пыталась сделать это осознанно. Да, никогда раньше не выходила, но вдруг сейчас бы получилось. Остальная высшая нечисть меняет облик по своему усмотрению. Чем я хуже? Как оказалось, всем. Так и уснула человеком. И проснулась им же. Быть человеком — это прекрасно. Вот только сегодня это совсем не было поводом для радости. Выходит, заряда магии, полученного прошлой ночью, хватило на более длительный срок. Но когда он закончится, загадка. Я стояла перед зеркалом в ванной и нервно дергала ушами. Хвост не отставал, метался за спиной, бил по ногам изо всей силы, демонстрировал мои переживания. На полу сидел Бармасур и задумчиво изучал меня взглядом. Выглядит как проблема. Это она и есть. Я схватилась за уши и как следует их потянула. Не паникуй. А что мне еще делать? Мне нужно было поймать заклинание вчера вечером. А я ждала, пока превращусь, и нечаянно уснула. И когда теперь я превращусь? Потому нужно поймать заклинание прямо сейчас. Ну, чем быстрее, тем лучше. Ты пробовала в человеческом виде магию впитывать? «Точно ли можешь? Вдруг поджаришься?» Тот гадский экспериментатор швырялся в меня заклинаниями, когда от какого-нибудь зелья я ненадолго превращалась в человека. Точнее, в получеловека. То девицу с хвостом, то зверька с одной стройненькой ножкой. И да, даже в таком виде заклинания на меня не действовали. А магию я впитывала. Правда, это было очень болезненно. «Поджарюсь», — мрачно кивнула я, морщась от воспоминаний. «Но могу». Другой вопрос, что в таком виде это сложнее сделать. Все же нормальные маги в беззащитных людей обычно чарами не бросаются. «А если это будет артефакт?» — небрежно поинтересовался Сурик. «В каком смысле?» «Ну, у нас тут магических барьеров выше крыши, особенно у нечистоведов, по вполне понятным причинам. Но из полигона боевиков защитное поле никогда не снимают. Можно попробовать его пересечь». Я озадаченно почесала бровь. «Интересная мысль, но я никогда так не пробовала». И тут же в воображении нарисовалась слишком яркая картинка. Маленькая белая филена, изящная и трагично висящая на каком-нибудь заколдованном заборе. И не спрыгнуть, не убежать. Нет уж, спасибо. Хотя, в общем-то, вариант интересный, но лучше бы воспользоваться уже проверенным. «Ладно». Я встала и, взяв ленту, начала привязывать хвост к ноге. «На работу пора. Дальше будет видно». Удачи тебе там, пожелал Бармасур. Это да, удача мне точно пригодится. Рабочий день сегодня тянулся так, словно кто-то проклял часы. Каждая секунда длилась вдвое дольше, а каждая минута вчетверо. Я сидела за столом, листала бумаги, и то и дело ловила себя на том, что не читаю их, а слежу за собственными руками, за ушами, за хвостом, который то и дело нервно подрагивал. На обед и тени рискнуло. Мало ли Вдруг случится оборот прямо среди коллег. Не то чтобы в приёмной ректора этого будет приемлемо, но всё же не так показательно. К тому моменту, когда стрелка часов поползла к пяти вечера, я уже с трудом верила, что дотянула до этого времени. Но не стоило искушать судьбу, и я решила потихоньку собираться. Сегодня мне ещё нужно зайти в библиотеку. Было несколько запросов, которые следует отправить в архивы, да и пару книг хотелось посмотреть самой. Пусть на конспекты, конечно, это просто клад, но мне очень не хватало фундаментальных знаний. Когда я вышла из административного корпуса, уже темнело. Небо серое, тяжелое, воздух влажный, пахнущий камнем и листьями. Я вдохнула полной грудью. И тут мне повезло. Просто невероятно повезло. Оборот произошел, когда я уже почти дошла до библиотеки. Она стояла поодаль, старое красивое здание с витражными окнами и резными створками. И вот иду я через парк, сжимая в руке сумочку, как вдруг... Тёплая волна прошла по телу, сердце ухнуло вниз. Ой, только и успела выдохнуть я. Дрожь в конечностях, знакомое покалывание в позвоночнике. Оборот. Хорошо, хоть кусты рядом. Но на то, чтобы затащить в них свои вещи, ушло немало силы времени. Особенно с тяжёлой сумкой было не просто сладить. Всё же я сейчас была с неё размером. «Эх, где мои огромные физические возможности? Разве я не должна быть сильнее? Я ведь нечисть, высшая!» Мысленно ругаясь на вселенскую несправедливость, я закончила прятать свои шмотки и грустно села рядом с ними на землю. «И так еще пока светло. По совести надо дождаться сумерек и уже после этого идти на охоту за магией. А в идеале дождаться не только сумерек, но и Сурика. Пусть помогает. Уверена, что он меня найдет». В отдалении раздались голоса. Я притаилась, прижав ушки. Но спустя минуту на аллею вышла парочка студентов. «Пойдём скорее, а то опоздаем!» Я склонила голову на бок, разглядывая торопившихся студентов. Одним из них был запомнившийся старшекурсник-стихийник из столовой, который рассказывал о том, что нечистоведение — это всё-таки интересно. Студенты тем временем скрылись за поворотом, но по аллее шла ещё одна парочка — На этот раз две девушки, обе в мантиях стихийников, с книгами под мышкой, спешили, не особо смотря по сторонам. «Ты представляешь?» — возбуждённо говорила одна. «Он вообще раньше вёл только у своих. Теперь открыл факультатив для всех факультетов». «Угу», — подтвердила вторая. «Я еле-еле успела записаться. Там очередь была как в столовке в пятницу, когда самые вкусные десерты делают». «Ну, а ты что хочешь?» «Это ж профессор Эйдан. У него же вообще курс по разумной нечисти лучший в королевстве». «Да, ещё бы. Видела, как он ловил тех гидр? Потрясающе!» Вторая вздохнула и мечтательно протянула. «А какой у него голос!» Обе захихикали и ускорили шаг. «Кстати, со следующего занятия факультатив будет начинаться в 4 часа дня, а не в 6», сообщила одна стихийница. Я проводила их взглядом. ну да. Профессор Эйдан у нас теперь местная звезда. В принципе, я бы тоже не отказалась походить на его занятия. Чисто ради саморазвития хотя бы. Если ты нечист, то хочется знать про себя и собрать их немножечко больше. Я уже собиралась снова свернуться к клубочкам и подождать сумерек, как вдруг уловила прекрасное. Запах. Тёплый, обволакивающий, чарующий. Свежая выпечка. Мои уши вздрогнули. Носик дёрнулся сам по себе а живот жалобно заурчал. В следующую секунду я заметила источник этого божественного чуда. По дорожке неспешно шла Сая. В одной руке аккуратный бумажный пакетик, откуда и исходил запах. Во второй, разумеется, книга. Аромат продолжал искушать мой невидавший обеда желудок. Я сделала пару осторожных шагов за ней. Потом ещё пару и не выдержала. Через несколько секунд уже длинными прыжками трусила по краю тропинки, стараясь держаться в тени. Саечка добрая, Саечка покормит. Может, и молнии по доброте душевной засветит, но главное — булочки. Сая пока ничего не подозревала и уверенно шла в сторону библиотеки. Но булочки... О да, булочки я чуяла всё сильнее.